голова сороковая На следующий день, когда появился Эрик, я уже ожидала его с целой кучей вопросов, листом бумаги и стареньким карандашом в руке. «Не рисуется сегодня?» – удивлённо протянул маг «Зачем?» – вместо ответа просто спросила, возможно, первый раз за всё это время повернула голову и внимательно вгляделась в его лицо. «Что зачем?» С нарочитым удивлением ответил он, хотя глаза уже выдали светлого. Лёгкое разочарование и усмешка. «Вы и сами знаете. Так зачем? Если это не от него, то...» «Не от него. Это всё было от меня». «Странный выбор», — буркнула в ответ, вспоминая то, что появлялось в моей комнате. «Но тем не менее, зачем? Тем более, если не...» «Я не понимаю». «Ты была другой», — не в попад вставил Эрик. «Тогда. Помнишь? В лесу, когда... когда вы хотели меня убить?» «Да. Да, я была другой. И это очень, очень меня интересует. Почему? Не знаю. от чего то мне хотелось сделать это». «Что?» — я не могла уловить суть его странных фраз. «Очень хотелось убить меня?» «Нет», — устало выдохнул маг. «Это был ответ на вопрос, зачем я сделал это». Просто все эти вещи в своё время так или иначе привлекли твоё внимание, и мне захотелось дать их тебе, посмотреть, как ты отреагируешь, как улыбнёшься или, наоборот, недовольно скривишь носик, а потом наблюдать. Я ничего не понимаю. Зачем? Тор Эрик. Он снова скривился. Я сам не знаю, правда. В тот самый первый раз я встретил в лесу какую-то бешеную глупую курицу. Она барахталась, кричала, что-то требовала и ужасно бестолково вела себя. «Слушай, вот тогда мне тебя хотелось убить. Правда. Но я не убил. Решил, что это неплохая возможность поближе подобраться к Веркуру. А потом... Потом там, перед храмом, я... Ты была совершенно другой. Совершенно. И это удивило меня. А я, знаешь ли, любознательный. Хочу понимать всё до конца». «Когда я наблюдал за тобой в храме, все никак не мог поверить, что передо мной та же самая взбалмошная дура, что и раньше. И снова мимо. Мне много времени пришлось потратить на то, чтобы привести Кира в чувство. Он был не просто сломлен, а буквально уничтожен. И судя по тому, что я видел, ты тоже должна была испытывать похожие чувства, но ты жила. Просто жила дальше, только стала совсем иной». «Внешне ты походила всё на ту же девушку, и я разозлился. Даже думал, что вы в этом своём клане, все твари бесчувственные. Я долго следил, присматривался, а потом решил высказать тебе всё, ведь именно из-за тебя всё изначально полетело в тёмную бездну. Из-за тебя мы чуть не лишились всего». Кир сходил с ума, уничтожая всё вокруг. Спасибо, эл наконец, нашёлся и взял под контроль его зверя. «И мило». Она проводила с Киром много времени, помогла ему справиться. мило чужое имя заставило меня содрогнуться. Женщина, что проводила с ним много времени и помогла ему, похоже, отбор, объявленный в Срединном Королевстве, подошел к концу. Но что я могла сделать? А главное, какое право имела делать хоть что-то? Никакого. Я тогда в храме выбрала жизнь Кира, пусть и болезненно, но жизнь. А разрывающую на части боль в груди можно и не замечать, я же не замечаю. Да, он замер на секунду и продолжил. Я хотел высказать тебе всё, но снова был поражён. Издалека казалось, что у тебя всё отлично, живёшь себе тут тихо, работаешь, пацана какого-то опекаешь. Кстати, он и его дружки много мне крови попортили за это время, но... Я молчала, хотя в этом месте маг прервался, явно ожидая от меня вопроса «что но?». Но я увидел твое лицо, заглянул внутрь тебя и... Вот тут я не смогла промолчать и спросила. «И что?» «Не знаю». Он пожал плечами, а выражение его лица было таким растерянным, что я с трудом поверила в то, что могущественный Эрик и этот светлый один и тот же человек. «Просто не знаю». Я хотел исчезнуть, сообщить Киру, что ты живёшь, не тужишь, и поставить точку в этой истории, но не смог. Твоё лицо, выражение счастья, а следом безумного, практически смертельного разочарования огорошили меня. Я снова вернулся. А потом ещё раз и ещё. Со временем это вошло в какую-то ненормальную привычку приходить к тебе, смотреть, как ты рисуешь. Мне захотелось сделать что-то для тебя, что-то большее. «Что-то более важное, понимаешь?» Я не понимала, а точнее, отказывалась понимать. Не желала понимать и отталкивала от себя его слова и намёки. Игнорировала все знаки, потому что не хотела, не желала принимать всё это. Мне не нужен был могущественный маг. Никто не нужен. Кроме того, на чьё внимание и тепло я больше не имела права претендовать. Я сломала его. «Простите, Эрик, но...» «Да, я понимаю, представляешь?» Как-то удивлённо выдал он. «Понимаю, но...» «Я видел и знаю, что это возможно, просто...» «Я сам не ожидал. Делал то, что мне хотелось, и больше не думал ни о чём. А теперь я снова вижу это выражение...» разочарования Он неожиданно весело хохотнул, хотя глаза его уже потухли, и огонь, что горел в них всего секунду назад, исчез. «Я не тот, кто нужен этому сердечку, но и запретить мне совершать глупости тоже никто не может». Он дернулся и поднялся на ноги, словно неожиданно вспомнил о чем-то важном. «Но тебе же понравились мои <подарки>, подарки?» «Подарки? Лучше назовем их извинениями за желание убить меня». «Ну, хорошо, пусть будут извинения за желание убить тебя», — маг улыбнулся. «Я, конечно, безумно благодарна и все понимаю, но...» Я скорчила моську, выражая некое подобие отвращения. «Но ленты...» «Ты смотрела на них. На прошлой неделе. Минут двадцать таращилась на них в витрине лавки». «Холст...» — я прыснула от смеха. «Я смотрела на холст...» Эрик улыбнулся. Я видела, что он не хотел улыбаться, но сделал это. Грустно и словно смирившись. «Ну, конечно, холст...» «Эрик, послушайте, спасибо вам за всё...» «Кажется, я уже говорила это, но всё же ещё раз повторю, спасибо». «Да понял я, понял». Странно вышло и глупо. «Ну что ж, думаю, это мой последний визит. Прощайте, Аня Ритан». «Вы больше не придёте?» В моём голосе явно проскользнуло разочарование, но я не позволила ему выплеснуться во что-то иное. Было печально потерять это странное общение и связь с магом. После того, как его высокая фигура скрылась из виду, я медленно поднялась и тоже покидала вещи в сумку. Вышла на улицу, всё ещё прокручивая в голове его слова и совершенно не веря в то, что по-настоящему могла заинтересовать мужчину. Когда из-за поворота прямо передо мной выросла пара высоких, крепких мужчин, я в первую секунду даже не обратила на них внимания, настолько была поглощена своими думами. А вот когда в свете магического огня сверкнули серебристые латы, остановилась. «Не дёргайтесь, уважаемая, пройдёмте с нами». «Нет». Я резко развернулась, мобилизуя свои уже подзабытые силы и умения, и была готова бежать прочь. Но тут же нос к носу столкнулась с ещё одной парой стражей, что стояли прямо у меня за спиной. И всё-таки раздалась со стороны, и из тени кирпичного здания, рядом с которым мы остановились, вышла закутанная в тёмный плащ фигура, «Нам так и не удалось пообщаться, уважаемая». «Ваше... не здесь», — он махнул стражем, и мой затылок взорвался болью. В себя я пришла неожиданно, словно не сознание теряла, а просто моргнула. В ожидании боли потянулась к голове, но замерла, поняв, что та не болит. «Ребята перестарались, а потому мы подлечили вас, уважаемая Аня». Я резко села и распахнула глаза. Не знаю, что удивило меня сильнее, то, что я очнулась в собственной крохотной комнате на своей кровати, или то, что Каир Атаран сидит прямо передо мной на колченогом, скрипящем от каждого его движения табурете. Четверо облачённых в форму мужчин занимали всё оставшееся пространство, и казалось, что мы заперты в спичечном коробке. «Ваше...» — начала я и затихла, вспомнив его слова. теперь можете Аня... — Отрадно, что вы всё ещё считаете меня таковым. — А разве есть варианты? — глупо переспросила его, а потом меня как молнией ударила. — Вы знаете, кто я? — Конечно, знаю. Теперь я знаю практически всё, хотя у меня имеются ещё несколько вопросов. И главное из них — что дальше, а не аритан? Дальше? Я затравленно заозиралась и тут же застыла, услышав из-за шкафа странный стон. Ри... ти Один из стражей пробасил словно стараясь меня успокоить. «Не беспокойтесь, ваш пацан в порядке, спит просто». «Итак, что вы намерены делать дальше, наследница крови?» Его голос был сух, но спокоен. Он и правда знал о том, кто я. «Когда вы узнали?» — спросила тихо, практически падая в пучину отчаяния, ведь теперь всё. Все те, кто был мне близок, все те люди, что... сразу после того, как ваш отец пришёл в себя. «Мой отец?» «Арис», — уточнил он. «Арис Ритан. Он рассказал мне всё». «Он рассказал, но...» Я не понимающе уставилась на мужчину. «Как же тогда? Но он же...» Я никак не могла взять в толк несколько вещей. Первое. Если он уже несколько месяцев знает, кто я, почему ничего не сделал с моими родными и Рити? Мальчик, по словам стража, спал. Конечно, магическим сном, но спал, а не холодил своим мёртвым телом постель. И как отец мог рассказать, ведь магия — контракт и мама. Не переживайте о своих родителях, уважаемая. С ними всё в порядке, как и с мальчиком. Он действительно спит. Как же папа мог, ведь... Мы заключили с ним королевскую сделку. Что? Сделку. Он рассказал нам всё, что знал? хотя многое из этого было мне известно и так, а мы, в свою очередь, договорились с одним могущественным магом о снятии печати с ваших, а родителей. То есть вы все знаете? Совершенно верно. Тогда что вы делаете тут? Простите, я хотела сказать, зачем вы... Я знаю все, что произошло, но не знаю главного. Что вы планируете делать дальше? Я ждал от вас каких-то шагов — возвращения в столицу, предъявления требований, но вы, словно мышь, затаились, и я, честно говоря, устал ждать. Но почему вы ждали? Чего? Вы же можете просто уничтожить всё одним махом». «Я обещал ей», — тихо ответил правитель. «Догадываюсь, какую картину нарисовал вам Веркур, но я не чудовище, я обычный человек». наделенный огромной ответственностью человек, не имеющий права не обращать внимания на такие мелочи. «Но вы... вы же, наверное, знали обо всем раньше, еще до того, как все это началось, и про Виркура и о его планах?» «Знал, но я был связан обещанием». «Каким обещанием?» «Я обещал Марии, что дам шанс Веркуру жить, ему и их с Марией дочери. Это была моя первая королевская сделка». Только я не знал, что девушка умрёт. Я окружил её таким количеством магии, что можно было защитить целую цитадель. Но что-то пошло не так. Что-то, а точнее кто-то, не дал ей и шанса. Я недоверчиво скривилась. «Зачем все эти слова? К чему наш разговор, если он просто должен убить меня? Зачем вы мне это рассказываете?» «Я просто хочу, чтобы ты знала, я не убийца». и не убивал Марию. Не смог уберечь, да, но не убивал. Мне тоже было не просто вступить в брак. Мы были чужими людьми, но неплохо поладили, сумели договориться, хотя девочка была совсем юной. Она рано повзрослела. После того, как стало известно, что она беременна, нам пришлось спрятать ее от лишних взглядов. Мы заключили договор. Она просила о неприкосновенности для Веркура и его детей — а я, со своей стороны, просил у нее обещание, что ты не будешь претендовать на престол. Мария согласилась, так как вопрос о наших общих детях был практически решен. «Я и не претендую. Погодите, в смысле его детей? Разве она не понимала, что он вряд ли захочет иметь еще детей? Мы говорили об уже существующих детях, Аня. Ты не знала? О детях? У Веркура были еще дети?» В голове словно молоточки застучали, выстраивая оборванные фразы и картинки в единое целое. Тор, от чего то ненавидящий меня, и его последние слова. «Отец! Отец! Он звал отца!» И моя неясная, неосознанная, но уже тогда давшая знать о себе жалость к нему. Каир как-то грустно улыбнулся. «В общем, пойми, что договор этот мы заключили не с тобой, а с Марией, и ты имеешь полное право не следовать нашей договорённости. Кстати, ты старший ребёнок, а так как твоя мать на момент твоего рождения была замужем, я вроде как твой отчим». Я прикрыла глаза, переваривая его слова. «Ещё один папочка, тёмная, как же я устала от всего этого!» «Я не претендую и никогда не буду претендовать на престол. Хотите, я вам клятву принесу, или ещё лучше, давайте заключим сделку». Проблема в том, что ты не можешь больше заключать никаких магических сделок. Тот, кто разорвал твой контракт с Киром Берхольдом, тут его величество кисло улыбнулся, лишил тебя такой возможности навсегда. Больше никаких магических контрактов и сделок». «Ну, хотите?» Я в панике заозиралась, словно пыталась найти выход прямо тут и сейчас. «Ну, я дам вам честное слово». Мои слова прозвучали настолько по-детски наивно, что я в очередной раз смутилась. Тёмная, сижу в этой тараканьей норке, разговариваю с правителем и предлагаю ему поверить мне на слово. Просто блеск. «Хочу», — неожиданно согласился он. «Давай». «Ну...» Я совершенно не представляла, что говорить или делать дальше. Я даю слово, что не собираюсь претендовать на престол Первого Королевства. Тишина повисла в моей крошечной комнатке, оглушая. Неожиданно Каир улыбнулся настолько открыто и весело, что я в очередной раз поразилась. «Хорошо». Мужчина поднялся, а стоящие рядом стражи чуть расступились Всё же для пяти мужчин места оказалось маловато, и сейчас они занимали абсолютно всё пространство комнаты. «И это всё?» «Надеюсь, что да». Каир повернулся к стражу, что стоял ближе всего к окну. «Приведи пацанёнка в себя, но только пусть спит до утра». «Конечно». Мужчина поклонился и отступил за шкаф. Рядом загудела магия. «Ты и правда очень на неё похожа». Неожиданно снова обратился ко мне, Его Величество. «Вы...» Тихо протянула я, так как понимала, что могу и вовсе не получить ответа. «Вы знаете, от отчего она умерла, если, как вы сказали, её окружили таким количеством магии, что можно целую крепость защитить?» «Её отравили», — вздохнул Каир. Сразу после того, как она дала жизнь ребенку, ее отравили, и сделал это самый близкий для нее человек. К сожалению, старуха даже не поняла тогда, что наделала, и впоследствии так полностью не оправилась от этого, но смогла исправить свою ошибку. «Зачем? Зачем кому-то было делать это, и...» «Я просто не могла поверить в то, что сейчас он говорил о... старухе?» Просто Веркур не хотел допустить даже возможности рождения у нас общего ребёнка, законного кровного наследника. «Готово!» – из-за шкафа выступил страж. «Он проспит до самого утра». «Прекрасно!» – Каир снова обратился ко мне. «Я забрал ваше слово, Ани Эритан. Надеюсь, оно так же ценно, как и жизни ваших родных. Я обещал не причинять вам вреда и сдержу слово». а вы сдержите своё. Это угроза? Дитя. Каир заговорил сухо и как-то печально, но меня от его обращения передёрнуло, и он это заметил. Я уже говорил тебе, на мне лежит огромная ответственность, я просто не имею права разбрасываться ею. Я промолчала, в очередной раз понимая, что это не пустые слова, а всё же откровенная угроза. С другой стороны, он поступил невероятно щедро, даровав мне жизнь, ведь мог и не причинять мне вреда самостоятельно, а попросить любого из своих подданных. Доброй ночи, уважаемая. Добрый, ответила ему и тут же рухнула на матрац, словно сломанная шарнирная кукла, погружаясь во тьму.